штык показал странную надпись товарищем, но те никакого связанного текста в сильность царапанной руке не увидели. Буль даже осмотрел лежанку штыка и нашел длинный неровный камень похожеий шероховатой поверхностью натерку судя по всему именно об него штык ночью расцарапал руку. Тем не менее с души у штыка словно упал тяжелый груз. в этот день он впервые о чем-то спросил крота, а услышав ответ рассмеялся не впопад ничего сказал крот, успокаивая хомяка и буля.